Очнулся Николай Крамарчук а лишь через сутки. В глазах все еще мутилось, но, стиснув зубы, сержант внимательно разглядывал комнату крестьянского дома. Полотенце на спинке кровати, темные занавески, сквозь которые едва-едва пробивались красноватые отблески предвечернего солнца, задымленная печь, от которой веяло мягким домашним теплом, совершенно непо х о ж и м начадный жар к остров что семя иродова ожил появилась на пороге сгорбленная но все еще довольно высокая женщина должно быть хозяйка а говорили что не стоило тебя и в дом заносить злые языки покачал головой крамарчук и попытался улыбнуться А кто в а сказал обо мне? Кто притащил сюда?» «Да кто же? Тот самый Казапас Федор Рогачук. Сперва и р о т бросил тебя в лесу, а потом, п и ш спохватился. Идем, — говорит Ульяна, — поглядим, там у леса партизан раненый, переночевать просится. Ну, мы и пошли вдвоем. Пришли, видим, а ты уже ночуешь». «Считай вечным покоем!» — ворчала она, помешивая что-то в закопченном котелке. — Выходит, он все же святой, божий человек. Зря я за пистолет хватался. — За пистолет? Это у вас семя Иродова ума хватает. Хата моя крайняя. Хороша, если никто не видел, как в ы не сли тебя. — А что, есть доносчики? Помню, старик говорил, — Всякие есть, в селе как в селе. Рану я тебе промыла. Если еще где болит, покажи. Я тут и за ведьму, и за знахарку. — А фельдшера у вас, конечно, нет. — Какой еще фельдшер? и р д о в а твоя душа! — проворчала старуха, грохнув крышкой котелка. Его и до войны сюда черти не заносили. Кто не хотел помирать, у ведьмы Ульяны лечился. Ну, а кто к раю потянулся? А я как раз из тех, кто не хочет. Попытался улыбнуться сержант. Фашистов в селе на самом деле нет. Староста есть, но он наш, сельский. Если что и знает, молчит, все в лесу живем». И все одинаково, по-волчьи боимся. Наше село еще бог-то миловал. Только два дома и сожгли, да и то без людей. Те сожгли, из которых мужчины в партизанах. В других селах-то пострашнее. В это время дверь отворилась, и вошел тот самый старик, с которым Крамарчук встретился вчера на опушке. Николай сразу же узнал его. «Спасибо, отец!» — приподнялся он, чтобы получше разглядеть старика. «На черта мне твое с п а с и б о н ь е недовольно проворчал Рогачук, поставив на стол кувшин. «Носит вас с лесами! Не спасал я тебя, не приносил сюда, не видывал и не слыхивал, понял? А ты, ведьма старая, коптилку зажги!» А то темно, как в преисподней. Лучше бы керосина принес, маложавый. Не спасал я тебя, — снова заговорил старик, Обращаясь к сержанту уже с порога. Все вы герои, пока по лесам шастаете, А как поймают, возьмут за д о место. Кто привел, кто спасал, кто молоко приносил, сразу... «Раскукарекаетесь!» «Не боись, отец, я молчаливый!» «Вот семя Иродова, такое старое, что и могилы его не принимает, а, глядишь ты, и оно смерти боится!» Искренне удивилась Ульяна, когда двери за Рогачуком закрылись. «Хотя, что правда, то правда, за партизан немцы не м и л у ю т Староста бумагу читал. Будете, мол, помогать партизанам, немцы сожгут село. Близко они тут, вон, в Гайдуковке, полно их и полицаев. — В Гайдуковке? — снова приподнялся Нолки Крамарчук. — А вы часто там бываете? — Так я ж сама родом оттуда. Старуха налила с из кувшина в кружку молока и протянула Крамарчуку. Козья, я его на дух не переношу, Козлятины воняет, но ты пей, у нас не сытно. Потом еще покормлю картошкой, А на ночь напою настоем из трав. А там уже сам выползай, Захочешь жить, будешь жить, А нет такой воли, Бог простит. Я тебя и подбирать-то не хотела, Во мне что фашисты, что коммунисты, И те, и те, нелюди. «Веселый у нас разговор!» — нахмурился Николай. «Всех одним к о д и л о м о б в е л а Скажи лучше, ты к р и с т и ч е й из Гайдуковки знаешь?» «Каких крестичей?» — удивленно посмотрела на него старуха, останавливаясь посреди комнаты. «Там их пол села, этих крестичей!» «Ирдово семя ц ы г а н с к а я д а мне нужна Мария Кристич! Молодая такая красивая девка!» «Да уж понимаю, что не старухой интересуешься, не та, не доктор Шачасом!» «Вот-вот, медсестра!» — снова поднялся на локтях к р а м а р ч у к Ему с трудом верилось, что в этом селе кто-то мог знать их санинструктора. Там она, у родственников, сама, правда, не гайдучанка, из другого села, километров за двадцать отсюда. Началась война, ее вроде бы тоже в войск взяли, а недавно тут объявилась. Где была до этого, так никто толком не поймет. Вроде бы где-то учительствовала. — Это правда, она была учительницей? — Ну, правда-неправда, без меня разберутся кому надо. — А работает она в больнице? — Прячется она в селе, чего-то боится. — А мне очень нужно повидать ее. Завтра же как ее найти? — Ага, я тебе семя иродово еще и девок водить буду. — А ты вправду ведьма, — не зло признал Николай. Я с того дня ведьмой стала, когда такие, как ты... Эй, да что тебе говорить? Снова загрохотала чугунками Ульяна. Племянника пошлю за твоей, передаст, чтобы пришла семья Иродова. Карамарчук хрипло рассмеялся. Эта странная старуха уже начинала нравиться ему. А он разыскать может... — Скажу, разыщет, — по-мужски провосилась старуха, — не первый раз. Накормив Николая, она куда-то ушла, но вскоре появилась вместе с невысоким худощавым подростком лет четырнадцати. Когда паренек дошел до кровати, сержант увидел, что лицо у него искудавшее, болезненно желтое, с первыми п р о т а л и н н ы м и морщин. «Вот этот пойдет!» — резко огласила старуха, словно стояла посреди городской площади. И только сейчас Крамарчук отметил про себя, что голос у нее еще довольно м о л о ж а в ы й «Он уже знает!» «И что, сможешь найти ее?» — спросил Николай. «А «Тяжело, а что ли?» «Скажешь, что здесь ее ждет один человек». — От Беркута. Запомнишь? — От Беркута. — Тяжело, что ли? — Разговорчивый ты, мужик. — Скажешь Марии, что я буду ждать ее три дня. Три, не больше. Если меня не окажется в этом доме, тетка Ульяна будет знать, где я. Сам я идти в Гайдуковку не могу. Ранен и без документов. Понял? — Тяжело, что ли? — Да что ты его учишь? — вмешалась хозяйка, провожая парнишку. — Войну они, и р о д о в ы е семя, рано взрослеют. — А я это знаю, — вздохнул Николай.